Глава 11. Вновь медленно и лениво потекло время. При этом дни календаря сменялись со скоростью секунд. Катя с головой окунулась в работу, чтобы избавиться от собственных мыслей. Помогло. За рабочий день она так морально выматывалась, что на личностные переживания не оставалось сил. У неё даже начались головокружения. А однажды она и вовсе в упала, прямо со стула, на совещании. Ей, конечно, помогли, даже домой отпустили, но она наотрез отказалась уходить. Лишь сходила в столовую, где часок посидела, попила кофе, а потом снова вернулась к обязанностям. Серьезно задерживаться после работы стало для нее нормой. Только бы не приходить домой, не видеть счастливую дочь. а иногда и Руслана, заходившего в гости. маша она говорила, что встречается с мужчиной на его территории. И дочь это откровенно радовала. Маша, кстати, сообщила, что они с Русланом собрались жениться. Уставшая после работы Катя кое-как сумела выдавить улыбку. — Мы в начале следующего месяца собрались жить отдельно, — щебетала дочь. притереться друг к другу, узнать побольше о друг друге. Хорошо, мамуль?» Катя знала, что это вопрос скорее из вежливости. Дочь сделает так, как решила. «Хорошо, родненькая, я за вас очень рада. А сейчас, прости, я спать. Очень сильно устала». На следующий день опять на работе кружилась голова. Катя чуть передохнула, попила водички, потом кофе. А после, естественно, захотелось в туалет. Использовав туалетную бумагу, она уже собиралась ее привычно отпустить падать в унитаз, но зачем-то посмотрела. На бумаге остались едва заметные розовые разводы. Катя спешно оторвала еще бумаги и повторила процедуру. На этот раз пришлось поднести бумагу близко-близко к лицу, чтобы разглядеть кровь. Катя уронила руку на колено и около минуты просто таращилась на дверь. поначалу в голову пришло страшное слово — онкология. А потом она сообразила, что это может быть и беременность. И еще неизвестно, что хуже. Теперь Катя и на работе не могла спрятаться от мыслей. Работа попросту валилась из рук. Вместо текстового файла она открывала таблицу. Вместо таблицы запускала презентацию. Да и задание начальник почему-то начал произносить на марсианском. После работы Катя зашла в аптеку за тестом на беременность, а утром увидела на нем две отчетливых полоски. В отце ребенка сомневаться не приходилось. Тут только два варианта — Святой Дух и Руслан. И лучше бы был Святой Дух. Катя попросту не представляла, что делать дальше. Она забралась с ногами в кресло и попросту уставилась в стену. В мыслях маячило одно слово. Аборт усиленно маячила, прямо повисла перед глазами. Но Катя не могла на него решиться. Убить собственного ребенка. Было выше ее моральных сил. Да, это еще далеко-далеко не ребенок, а всего лишь набор клеток. Но этот набор клеток через полвека может стать великим человеком. Выдающимся человеком. Принести в этот мир добро и радость. Сделать другой набор клеток. в котором продолжится она сама. Снова на работе все валилось из рук. Катя не могла ни на чем сосредоточиться. Мысли беспрерывно крутились в аборте. Она даже поискала в интернете, сколько это стоит и какой срок ей придется проваляться в больнице. Весь день у нее так и прошел. Точно в тумане. При этом весь день она думала про аборт и не могла на него решиться. В какой-то момент начала размышлять, а что, если оставить ребенка? Однако быстро пришла к мнению, что делать этого не стоит. Ей почти 41 Когда ребенок будет совершеннолетним, она уже превратится в старуху. И все это время ей придется растить и поднимать его самой. Ни о каких элементах не может быть речи. Мужа и помощь в его лице она уже даже не будет искать. Бессмысленно. А потянет ли она сама такую ответственность, как ребенок? Да и Маша не дурочка. Будет видеть сходство с собственным мужем. А каково Руслану? Ведь он тоже будет понимать, что у него есть сын, которого он не может назвать сыном. Вечером Катя так устала от вороха мыслей, что даже телевизор смотреть не стала, а сразу легла спать. Сон не шел долго, одолевали мысли. Наконец, спасительное умиротворение наступило. Морфей затащил ее в свое царство. Катя стояла на краю обрыва. От вида на равнины, на далекие горы захватывало дух. В лицо дул слабый ветерок. «Осторожно, родная!» Кто-то взял ее за локоть. Естественно, Катя сразу узнала голос Кирилла. Она бы его узнала из тысячи голосов, из миллиона, из миллиарда. Повернувшись, она бросилась к нему на шею. Ощутила тепло его тело, такой позабытый, но такой родной запах его тела. Она столько хотела ему рассказать, стольким поделиться, но сейчас попросту не знала, с чего начать. «А у меня будет сын», — сообщил Кирилл. «Наконец-то!» Катя даже прекратила дышать. В этом реальном, как реальность сне. Конечно, она сразу догадалась, о чем говорил муж. Догадалась, но не могла принять. «Этого просто не может быть!» «Это не может быть твой сын!» — прошептала она. «Прости!» Кирилл расхохотался. Заливисто. Заразно. Он отстранил Катю и утер слезинки, выступившие из глаз. А после, положил ей руки на плечи и, чуть наклонившись, сказал. «Если ты не понимаешь, как работает атомная электростанция, это ведь не значит, что электричество не существует. Так ведь? Пойми одну простую вещь. Для настоящей любви нет границы законов. Это мой сын. И его зовут». — Владимир. — Я не смогу его вырастить одна, — прошептала Катя. — Так сказал бедняк, переезжая в особняк, — выдал Кирилл свою любимую присказку. — Выше нос, сможешь. Кто тебе сказал, что ты одна? Я всегда рядом. Муж стал стремительно растворяться, таять. Катя только открыла рот, чтобы сказать ему что-нибудь на прощание, как уже обнаружила себя на кровати с открытыми глазами. На потолке едва заметно шевелились тени от веток. На душе стало так легко-легко, как никогда не было. Теперь Катя точно знала, что оставит ребенка. Теперь она даже пол его знала. Можно начинать готовиться к родам, присматривать вещи. С легким сердцем Катя вновь уснула, теперь без сновидений. «Я рассталась с мужчиной», — сказала она Маше за завтраком. «Как? Почему?» «Дочь даже жевать прекратила». «Потому что он лжец и подлец», — сказала Катя. «Оказалось, что он женат, у него двое детей, и вообще из семьи он уходить не собирается, ему просто нужна была интрижка на стороне. Козел. резюмировала дочь. Козёл тот ещё, согласилась Катя. Ругать человека, которого не существует, оказалось легко. А братике она решила Маше пока не говорить.